Я тотчас угадываю, куда он клонит. Ему не терпится выпустить газету с броскими заголовками «Переполненные больницы», «Хаос в операционных», «Медицинский ад», «Когда же правительство выделит достаточное средства на лечение граждан». У него уже слюнки текут при одной мысли о том, какой страх, какое негодование вызовут в обществе эти статьи. В этом человеке есть что-то сатанинское. И я пускаюсь в подробное описание теракта вываливая на Пегара все подряд. Растерянных спасателей, переполненные санитарные машины, ужас и панику людей, нехватку операционных, нехватку медикаментов, нехватку персонала. У него хищно блестят глаза. Он записывает, подчеркивает, обводит кружочками, он смакует каждое слово. Я же со своей стороны рисую преувеличенно жуткую картину случившегося, выбирая одни только негативные факты, которые вдобавок раздуваю и перевираю, яростно жестикулируя с пеной у рта. Господи, что это со мной? Зачем я вру? Зачем грешу против истины? Да чтобы поразить босса, ублаготворить его, стать ему необходимым, сделаться его доверенным лицом, доказать, что я принадлежу к той же касте, что и он, касте журналистов. Я потерпел фиаско при разговоре с Терлетти, и теперь беру реванш в разговоре с Пегаром. В глубине души я осознаю, что веду себя подло, низко, недостойно. Но даже сгорая от стыда, лезу в эту грязь. А Пегар торжествует. Ему уже видятся жирные заголовки, шокирующие подписи под снимками, едкие комментарии. Словом, все, что он вскоре выпустит из типографии. К теракту он добавит и общественный скандал. К ужасу теракта, страх, к горю, новые горести. Я завершаю свой рассказ жалобой на палату, где меня лишили телевизора и обредили в неприличную рубашонку, которая ограничивает свободу передвижения пациента. В наручниках и то было бы легче. Где бесцеремонная полиция непрерывно терзает меня допросами в интересах следствия, тогда как ей плевать на мое здоровье и мои травмы, где, наконец, я нахожусь под усиленным надзором, препятствующим выздоровлению. Я сам себе отвратителен. Но это отвращение подпитывает мою энергию, и я завершаю нарисованную мной апокалиптическую картину с подлинным вдохновением. «Шикарно!» — восклицает Пегар и аплодирует. «Совершенно ясно, что мои личные невзгоды не вызывают в нем ни малейшего сочувствия». «Может, он просто догадывается, что я ему наврал с три короба?» Он сидит и барабанит пальцами по обложке своего блокнота. «Отличная работа!» Но, заметив, как настойчиво я на него смотрю, тут же делает каменное лицо. «Рассказ, конечно, не полный, но я постараюсь выжать из него все, что можно». И он встает. «Спасибо за информацию, Агустан». «Надеюсь, вы сопоставите ее с другими отзывами?» но разумеется, сопоставлю. Я ведь настоящий журналист, а не какой-нибудь репортеришка. Я прекрасно знаю, что ничего он сопоставлять не будет, а сейчас же побежит в газету и не слезет с дежурного редактора, пока тот не подпишет номер в печать. Он смотрит на часы. «Ой-ой-ой-ой-ой, время-то поджимает! Ну, до завтра, мой милый!» Я усмехаюсь». Теперь, когда Пегару есть чем заполнить страницы нашей газетенки, он смотрит на меня, как на отработанный материал. Он открывает дверь грубым толчком, от которого она еще долго качается после его ухода, и вот я снова один. Надеваю халат и иду в санузел. На унитазе, поставив локти на коленки и опершись подбородком на кулачки, сидит девочка со светлыми косичками. «А ты что здесь делаешь?» «Я? Мне нужно было пипи. -пи. Она краснеет и отводит глаза. «Я медленно, чтобы не испугать, подхожу к ней. Ты прячешься». «Он всегда говорит, что при этом нужно вести себя скромно». «Кто он?» Вместо ответа девочка только пожимает плечами. «Ну, ясно же, кто. Но я все-таки уточняю. Месье Пегар?» Она кивает, явно девясь моей тупости. «А почему ты всюду ходишь за месье Пегаром?» «Ну как же? Это ведь мой папа?» «Тогда поторопись, он только что ушел!» Девочка широко открывает глаза. «Он поехал в редакцию, а тебя оставил!» При этих словах я на какую-то долю секунду машинально оборачиваюсь к двери, потом гляжу назад. Девочки уже нет. Она исчезла. Бросаюсь в палату, распахиваю дверь в коридор, выглядываю и вижу вдали пегара и девочку, которая идет за ним следом, напивая и прыгая то на одной, то на другой ножке, словно играет в классике на клетчатом линолеуме коридора, ведущего к выходу. Так они оба и проходят мимо поста охраны. Я задумчиво провожаю их взглядом, как вдруг на мое плечо ложится чья-то рука. Следователь Пуатрено. Она убирает свой мобильник и, нахмурившись, спрашивает. — Что сей сон значит? Неужели это был мерзавец Пегар? — Да, он приходил вместе со своей дочкой. — С дочкой? Ты что, шутишь? — Вовсе нет. Его дочь умерла 30 лет назад. — Вот о ней-то я и говорю. Следователь Пуатрено чешет за ухом. Должно быть, телефонный разговор увел ее далеко от нашей беседы. Ей нужно не меньше минуты, чтобы вернуться к теме. — Пойдем-ка лучше к тебе в палату, Агюстан. Не хочу, чтобы нас тут застукали, еще обвинят меня в том, что я не даю тебе покоя. И вот мы снова в палате. Она на стуле, я в койке. По коридору пробегает медсестра, звучит испуганный шепот, но через несколько секунд все стихает. «Странно, что его сопровождает мертвая», — говорит Пуатрино, недоуменно хмурясь. «Это ведь означало бы, что Пегар, хоть он и мерзкий тип, ведет какую-то внутреннюю жизнь, способен питать глубокие чувства, душевную боль, грустные воспоминания и любовь. Агустен, не увлекайся! А может, он стал мерзавцем как раз после трагедии? от чего она умерла?» Не помню, кажется, в результате несчастного случая у него в доме. Так вот, уверяю тебя, что он вел себя одинаково и до потери дочери, и после. Как был мерзавцем, так и остался. Удивительно. И мы оба задумываемся, каждый о своем. Пегар, сломленный горем? Нет, ему недоступны ни сожаления, ни угрызения совести. Деньги, вот единственное, что его воодушевляет. Даю голову на отсечение что он способен продать за 10 евро отца с матерью и детей в придачу. Должно быть, следователь Пуатрено пришла к тому же выводу, поскольку переходит к другой теме. «А за мной? Ты видишь какого-нибудь мертвого?» Она хорошо владеет собой, но кое-какие мелкие признаки, подрагивающий подбородок, учащенное мигание, выдают ее боязнь. Она вздрагивает, но заставляет себя унять эту дрожь и не поворачивать голову. Ей страшно оглянуться. Вдруг ее тоже окружают мертвецы? Выдержав долгую паузу, я говорю «нет». Она с облегчением откидывается на спинку стула. «И это внушает мне доверие к вам», — добавляю я. Следователь Пуатрено шумно переводит дыхание. Я использую эту паузу и заговариваю о том, что меня мучит с самого начала беседы. «Мадам, хочу вас предупредить. Я приношу несчастье». «Что-что?» «Приношу несчастье тем, кто меня слушает». «Карина». «Ну, та женщина-психолог, которой я доверялся». «В общем, она...» «Ну, что она?» «Ее сбила машина насмерть. Вроде бы совпадение, но это произошло сразу после нашей беседы». Следователь по отрыно ежится. «Тебя послушать так прямо страх берет». «Согласен». Она встает и начинает прохаживаться вдоль кровати, попутно барабаня пальцами по металлической спинке. «Ах ты, гадкий мальчишка! Ненавижу тебя! Ты же просто морочишь меня своими бреднями. История за историей, басня за басней. Может, ты просто сочиняешь их, заговариваешь мне зубы, а я все глотаю, как последняя дурочка. «Да, не зря, дорогие коллеги, считают меня полоумной», она говорит шутливым тоном, но в ее голосе я различаю легкую тревогу. К счастью, именно это и доказывает, что она мне поверила. На улице все еще темно. Следователь потрыно подходит к окну и рисует узоры на запотевшем стекле. «Как ты объясняешь тот факт, что видишь мертвых?» А как вы объясняете тот факт, что живете? Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это не годится. Иногда можно ответить на какой-то вопрос лишь с помощью другого. Разгадывая тайны, мы движемся наугад. Вот именно. Одни только кретины не задают вопросов и ничему не удивляются. Но почему же? Есть кретины, которые удивляются всему подряд. Она улыбается мне. С тобой не соскучишься, густен Подойдя к кровати, она разглядывает меня. Ее участие согревает мне душу. Я начинаю чувствовать себя значительно лучше. «Доброй ночи, Агюстен!» Как это она догадалась, что именно сейчас меня стало клонить в сон? Я с трудом поднимаю набрякшие веки. «Доброй ночи, мадам!» И закрываю глаза. Госпожа следователь бесшумно удаляется.